Глава 50. Архидиакон доволен положением вещей. По пути в Барчестер мистер Хардинг долго убеждал архидиакона, что все их прогнозы касательно Эленор и мистера Слоупа не имели под собой ни малейшего основания. Подорвать веру архидиакона в собственную прозорливость оказалось очень нелегко. У доктора Грантли, по его мнению, было столько прямых и ясных доказательств его правоты, подтверждавшихся к тому же множеством косвенных улик, что он сперва усомнился в словах мистера Хардинга, когда тот сообщил ему, как возмутило Эллинор подобное предположение. В конце концов он уступил, хотя и с оговорками. Он, скрипя сердце, согласился считать свое прежнее мнение ошибкой «эллинор». Но обставил это так, что в случае, если бы Эленор всё-таки стала миссис Слоуп, он мог бы сказать: "Ну что я вам говорил? Вспомните, что утверждали вы и что говорил я, и запомните на будущее, что я был прав в этом, как бываю прав всегда". Однако он пошёл в своих уступках так далеко, что обещал побывать у Эленор и приехал к ней в самый разгар её беседы с отцом. Мистер Хардинг должен был так много сообщить и так много выслушать, что совсем забыл предупредить Эленор об ожидающей её чести, и она совсем не была готова увидеться с архидиаконом, когда услышала его голос в передней. "Это архидиакон?" воскликнула она, вскакивая. "Да, милочка, Он просил предупредить тебя, что он к тебе заедет, но по правде сказать, я совсем про это забыл. Элинор убежала вопреки всем просьбам отца. В эти первые радостные часы ей меньше всего хотелось выслушивать извинения и поздравления архидиакона. Он ведь будет говорить так много и так скучно. А потому архидиакон нашёл в гостиной только мистера Хардинга. Вам придётся простить Элинор, сказал мистер Хардинг. Что-нибудь случилось? спросил доктор Грантли, который немедленно решил, что вся правда о мистере Слоупе наконец-то стала явной. Да, кое-что случилось. Пожалуй, вы будете сильно удивлены. По лицу тестя архидиакон понял, что речь всё-таки пойдёт не о мистере Слоупе. Нет, ответил он. Меня уже больше ничто не способно удивить. В наши дни многие люди, подобно архидиакону, следуют или делают вид, что следуют принципу ничему не удивляться. Однако, если судить по их виду, они поддаются внезапным эмоциям, точно так же, как и их деды и бабки. Как вы думаете, Что сделал мистер Эирбин? Мистер Эирбин? Надеюсь, вы имеете в виду не дочь Стенхопа. Нет, не эту женщину, ответил мистер Хардинг, радуясь сюрпризу, который ждал архидиакона. Не эту женщину? Значит, тут замешана какая-то женщина? Если вы о нём что-то знаете, то почему вы молчите? Я терпеть не могу такие загадки и тайны. От вас это не тайна, архидиакон. Хотя, конечно, дальше разглашать это пока не следует. Ну, обещайте, что вы никому не скажете, кроме Сьюзен, конечно. Вздор, воскликнул архидиакон, сердясь от нетерпения. Никаких тайн мистера Эйрбина вы знать не можете. Только одну Они с Эллинор помолвлены. По лицу архидьякона было видно, что он этому не поверил. — Мистер Эйрбин, это невозможно. — Во всяком случае, так мне сказала Эллинор. — Это невозможно, — повторил архидьякон. — Я так не считаю. Я и сам был очень удивлен. Но отсюда не следует, что это невозможно. Тана, наверное, ошиблась. Мистер Хардинг заверил его, что это отнюдь не ошибка, что мистер Эйрбин, как он знает, вернувшись домой, уже побывал в Пламстиди, чтобы сообщить об этом, что это известно даже мистеру Торн, и что, короче говоря, помолвка была самая настоящая. Боже великий! воскликнул архидиакон, рассказывая по гостиной Элинор. Боже великий! Боже великий! Эти восклицания свидетельствовали о том, что он поверил. Так во всяком случае решил мистер Хардинг и вполне справедливо. Первое из них явно выражало некоторое неудовольствие по поводу этой новости. Второе просто указывало на удивление, а в тоне третьего Мистер Хардинг, как ему показалось, уловил удовлетворение. Так это и было. Архидьякон не мог не испытать ни удовольствия при мысли о том, как неверны были все его предположения. Если бы только ему самому пришел в голову этот брак, когда он приглашал мистера Эйрбина в Пламстед, его репутация человека мудрого и проницательного... получило бы такое подтверждение, что он почти сравнялся бы с Соломоном. И почему он об этом не подумал? Разве не мог он предвидеть, что став приходским священником мистер Эербин захочет жениться? Он предугадал, что Элинор захочет выйти замуж. Так как же он не увидел, что мистер Эербин должен понравиться ей куда скорее, чем мистер Слоуп? Архидьякон обнаружил, что попал пальцем в небо и, разумеется, не мог сразу справиться со своей досадой. Велико было и его удивление. «Да чего же хитро вели себя эти голубки? Как они его провели?» Он бранил Элинор за её воображаемое влечение мистером Слоупом, а она-то была влюблена в его собственного протеже, мистера Эйрбина, и он сообщил тому же мистеру Эйрбину о своих опасениях относительно матримониальных планов мистера Слоупа. Во вполне естественно, что архидиакон был удивлён. Но у него были и все причины чувствовать удовлетворение. Этот брак разрешал все его затруднения. Во-первых, мистер Слоуп теперь уже никак не мог стать его свояком, что само по себе было большим утешением. Во-вторых, мистер Эйрбин как никто подходил для этой роли. Но самым главным был тот удар, который этот брак наносил мистеру Слоупу. Мистер Слоуп, без сомнения, лишался жены. Уже ходили слухи, что он недолго останется в одворце, и если бы только мистер Хардинг не был так упрям, миновала бы и самая страшная опасность. Мистер Слоуп, вероятно, признает себя побеждённым и предпочтёт покинуть Барчестер, и архидиакон вновь сможет дышать чистым воздухом. "Ну-ну", сказал он. "Боже великий, боже великий!" И тон пятого восклицания окончательно убедил мистера Хардинга в том, что архидиакон доволен. И тогда медленно, постепенно, из подвал мистер Хардинг изложил свой план. Почему бы новым настоятелем не стать мистеру Эйрбину? Медленно, постепенно, не без колебаний, архидиакон согласился с точкой зрения тестя. Как ни нравился ему мистер Эйрбин, каким искренним ни было его восхищение богословскими талантами этого джентльмена, он никогда не дал бы согласия на шаг, который должен был лишить его тестя заслуженного им повышения. Если бы оставалась хоть малейшая надежда, принудить тестя принять повышение, которое он заслужил. Но архидиакон по прошлому опыту знал, с каким упрямством способен мистер Хардинг следовать собственному мнению, вопреки советам всех своих друзей. Он сознавал, что этот кроткий, уступчивый человек не поддастся ни на какие уговоры и откажется от предложенного ему высокого сана, раз по его убеждению принимать этот сан ему не следует. И вот он также задал себе вопрос: а почему бы мистеру Эрбину и не стать настоятелем Барчестерского собора? В конце концов, Они уговорились отправиться на следующее утро с первым же поездом в Лондон, заехав по дороге в Оксфорд. Они полагали, что совет доктора Гвинна может оказаться им полезен. После этого архидиакон поспешил в Пламстед, чтобы приготовиться к поездке. Так как день был солнечный, он приехал в Барчестер в 2:00 и теперь, проезжая по Хай-стрит, На перекрёстке увидел мистера Слоупа, которого не сбил только потому, что успел вовремя натянуть вожжи. Они не разговаривали друг с другом с того достопамятного дня, когда впервые встретились в кабинете епископа. И теперь они тоже не обменялись ни словом, а только поглядели друг другу прямо в глаза, и выражение на лице мистера Слоупа было таким же наглым, вызывающим и торжествующим, как всегда. Если бы доктор Грантли не был твёрдо уверен в обратном, он не усомнился бы, что его враг заполучил сан настоятеля, богатую жену и прочие блага, к которым так стремился. На самом же деле, он потерял всё. И епископ только что отказался от его услуг. Покинув город, архидиакон проехал мимо столь знакомых ему ворот Хайремской богодельни. Там стоял неказистый деревенский фургон, гружённый неказистой мебелью, а возле хлопотала миссис Куиверфул, отнюдь не в шёлковом парадном платье, а одетая довольно-таки неопрятно и неряшливо, в затропёзные шляпки и шали, далеко не являя собой картину очаровательного женского изящества. Она была занята устройством своего нового дома и выбежала навстречу фургону, не ожидая, что кто-нибудь окажется свидетелем прибытия их пожитков. Появление архидиакона застигло её в расплох. Знакомство миссис Куиверфульс с доктором Грантли и его семьёй было самым незначительным. Орхидьякон, конечно, знал всех подчиненных ему священников, да и почти всех священников епархии, а также их семьи. С мистером Куиверфулом ему часто приходилось беседовать о различных делах, но миссис Куиверфул он видел всего два-три раза. Однако в эту минуту он пребывал в слишком хорошем настроении, чтобы проехать, не заметив ее. Куиверфулы все до одного... Не ждали от доктора Грантли ничего хорошего. Им было известно, как горячо он желал, чтобы мистер Хардинг вернулся в свой старый дом при богодельне, а о том, что мистеру Хардингу предложен дом при соборе и сан настоятеля, им известно не было. Поэтому миссис Куиверфул была немало удивлена и обрадована его любезным тоном. Как поживаете, миссис Куиверфул? Как поживаете? сказал он, протягивая ей с высоты двуколки левую руку. Я очень рад видеть, что вы заняты столь приятной и полезной работой, и очень рад. Миссис Куиверфул поблагодарила его, пожала протянутую руку и бросила на него подозрительный взгляд, опасаясь, что в его словах кроется ирония. Прошу передайте от меня мистеру Куиверфулу, продолжал архидиакон, что я весьма доволен его назначением. Это хорошее место и хороший дом. И я очень рад видеть в нём вас. До свидания, до свидания. И он покатил дальше, оставив миссис Куиверфул удивляться и радоваться его неожиданной доброжелательности. В целом Всё складывалось очень удачно, и архидиакон мог позволить себе быть несходительным к миссис Куиверфул. Он глядел с двуколки на мир, улыбаясь, и простил бы и грехи всем обитателям Барчестера, всем, за исключением миссис Прауди и мистера Слоупа. Если бы ему встретился епископ, то даже и его он готов был бы ласково погладить по голове. Архидьякон решил поехать домой через приход Святого Йолда. Это означало крюк в 3 мили, но он чувствовал, что не может отбыть в Лондон, не поздравив мистера Эйрбина. Дома он его не застал и немедленно предположил, что встретят его где-нибудь по дороге между их домами. И действительно, на полпути за крутым поворотом он увидел мистера Эйрбина, который ехал верхом "Но-но-но-но!" Ну -ну -ну -ну. громко, радостно и с превеликим благодушием воскликнул архидиакон. "Но-но-но-но! Ну -ну -ну -ну. Итак, нам нечего больше опасаться мистера Слоупа." Миссис Грантли сказала мне о предложении, которое сделали мистеру Хардингу. "Мистер Слоуп, как я слышал, «Лишился не только сана настоятеля», — заметил архидьякон с плутовским смешком. «Вы хорошо хранили свою тайну, Эйрбин, но теперь мне все известно». «Я не хранил никакой тайны, архидьякон», — ответил мистер Эйрбин, слегка улыбаясь. «Ни одного дня. О своем счастье я узнал только вчера вечером». а сегодня утром отправился в Пламстед получить ваше одобрение. Судя по тому, что говорила мне миссис Грантли, я позволяю себе надеяться, что получу его». «Я от души, от души рад!» объявил архидьякон, сердечно пожимая руку своего друга. «Ничего лучше я не мог бы пожелать! Она превосходная молодая женщина и не беспреданница!» И я думаю, она будет вам хорошей женой. Если она будет исполнять свой долг по отношению к вам, как исполняет его её сестра по отношению ко мне, вы будете счастливейшим человеком. Вот и всё. Архидиакону молк, и в его глазах даже блеснули слёзы. Мистер Эербин ответил архидиакону таким же горячим пожатием. но ничего не сказал его сердце было слишком переполнено и он не находил слов для выражения своей радости однако доктор грантли понял его так хорошо словно он говорил час без умолку и вот что эйрбин заявил он венчать вас буду только я мы увезём элинор в пламстед и сыграем свадьбу там Я расшевелил с Юзеном, и мы устроим всё на самую широкую ногу. Завтра я уезжаю в Лондон по важному делу. Со мной едет Хардинг. Но я вернусь прежде, чем ваша невеста успеет сшить подвенечное платье. На этом они расстались, и архидиакон весь остаток пути мысленно готовил свадебные торжества. Он твёрдо решил искупить свою вину перед Элинор, Он покажет ей, какая дистанция разделяет в его мнении Слоупов и Эйрбинов, и он принял еще одно неколебимое решение. Если мистера Эйрбина не сделают настоятелем, то дом священника в приходе святого Йолда получит новый фасад и окно-фонарь в столовой, который оплатит он архидьякон». Нас так и провели с Ю, сказал он жене Целой, едва вошёл в дом. Он называл её Сью не чаще двух-трёх раз в год, и только в самых знаменательных случаях. Элеонора оказалась гораздо разумнее, чем мы полагали, ответила миссис Грантли. В этот вечер в Пламстеде царила радость, и миссис Грантли обещала мужу открыть свое сердце для мистера Эйрбена. До сих пор она наотрез отказывалась это сделать.